Глава шестьдесят седьмая. «Нет, нет, нет, нет!» Комнату наполняли шипение статики и его пульс. Двое мужчин на экране боролись с матерью Джимми. Она буквально висела у них на руках, дергаясь и легаясь. Возле двери лежало неподвижное тело отца. «Открой проклятую дверь!» — заорал человек с рацией. Радио на стене просто оглушало. Джимми его ненавидел. Он подбежал к нему, потянулся к шнуру с микрофоном, но передумал и схватил с полки другую портативную рацию. Одна из рукояток на нем была помечена питание. Он покрутил ее, пока из рации не послышалось шипение. Повернулся к экрану и поднес рацию ко рту. — Не надо, — произнес Джимми и осознал, что плачет слёзы капали на комбинезон. «Я иду». Он с трудом отошел от экрана, на котором была мать. Пробегая по темному коридору, он продолжал мысленно видеть, как она кричит и дергается, легая ботинками в воздух. «Назови кот!» — снова потребовал человек с рацией, и на фоне его голоса Джимми расслышал крики матери. Зажав ремешок рации в зубах, Джимми полез по лестнице, не обращая внимания на боль в плече и колене. Нашарил рычаг подъема решетки и слязгом отодвинул ее в сторону. Выложив через люк рацию, он выбрался следом, встав на четвереньки. Лампы на потолке полыхали огнем. В груди тоже пылал огонь. Его отец мертв. «Иду, иду!» — произнес он в рацию. Охранник с рацией крикнул что-то в ответ. Но Джимми слышал лишь вопли матери и звон пульса в ушах. Он помчался под мигающими лампами между рядами темных машин, шнурки на ботинках развязались и шлепали на бегу по лодыжкам, напоминая о ногах матери, которые также дергались в воздухе. Джимми врезался в дверь. Из-за нее доносились приглушенные крики, повторяясь в рации. Он шлепнул по двери ладонью и крикнул в рацию. «Я здесь! Я здесь!» «Кот!» — потребовал охранник. Джимми подошел к панели. Руки его тряслись, в глазах мутилось. Он представил за дверью мать, нацеленной на нее пистолет а всего в нескольких футах от него, за этой стальной дверью, лежит мертвый отец. Слёзы струились по щекам. Он набрал первые две цифры номер этажа, на котором они жили, и замер. Неправильно. Верный код 1218, а не 1812. Или наоборот. Он набрал две оставшиеся цифры, и клавиатура вспыхнула красным. Дверь не открылась. «Что ты там делаешь?» — орал человек в рацию. «Просто скажи мне, код Джимми нашарил рацию, поднес ее к губам. «Пожалуйста, не трогайте ее. Если не сделаешь, как я говорю, мы ее убьем, понял?» Голос охранника был испуганным. «Возможно, он боялся не меньше, чем Джимми». Джимми кивнул и протянул руку к клавиатуре. Он правильно ввел две первые цифры, но остановился и вспомнил, что говорил отец. «Они его убьют. Если он их впустит, они убьют и его, и мать. Но это же его мама!» Клавиатура нетерпеливо мигала, из-за двери кричали, чтобы он поторопился, И что-то насчет трех ошибочных попыток подряд. И что придется ждать еще день. Джимми замер, парализованный страхом. Клавиатура вспыхнула красным и погасла. За дверью громыхнул выстрел. Джимми стиснул рацию и завопил. Отпустив кнопку, он услышал за дверью крики матери. «Следующий выстрел уже не будет предупредительным. А теперь не трогай кнопки. Ничего не трогай. Просто скажи мне, кот, быстрее, парень!» Джимми что-то забормотал, попытался назвать человеку за дверью цифры в правильном порядке, но не смог произнести ни слова. Прижавшись лбом к стене, он слышал, как за ней сопротивляется и борется мать. «Кот!» Уже спокойнее потребовал охранник. Джимми услышал бормотание. Кто-то заорал «Сука!». Мать крикнула Джимми, чтобы он этого не делал, и о стену с другой стороны что-то шлепнуло, и кого-то к ней прижали. От матери его отделяло всего несколько дюймов стали. А потом он услышал приглушенное попискивание. Четыре раза, когда вводили тот же номер. А потом сердитое жужжание панели, когда третья попытка набрать код оказалась неудачной. Снова раздались крики, а потом грохот выстрела, более громкий и резкий, потому что его голова была прижата к двери. Джимми завопил и стал лупить кулаками по холодной стали. Ему что-то орали по рации, Те же вопли просачивались сквозь массивную стальную дверь, но голоса его матери там не было. Джимми сполз на пол, прижал рацию к животу и свернулся клубочком под гневные крики из-за двери. Его тело содрогалось от рыданий, решетка пола под щекой была жесткой, и под нестихающие вопли... Лампы на потолке продолжали равномерно мигать. И это мигание совсем не напоминало пульс.